А не так, как бывает другой раз, что буяните, и все пожгете, а потом разгребай. этот праздник, Новый год праздновать так. Обрубить в лесу дерево, так небольшое и разлапистое, что в избу влезло, а кто хочет, ставь во дворе. Вторнусь его дерево это в пол, или куды придется, чтоб держалось, а на ветке понавесить всякой всячины, что у кого есть. Можно нитки цветные, крученые, а ли так, Можно орехи, огнецы или чего не жалко, чего дома завалялось, всякая дрянь по углам, всегда бывает, другой раз изгодится. Покрепше там примотайте, чтобы не падало, сами знаете. Свечки тоже зажгите, чтоб светло и весело. Всякой вкуснятины наварите, напеките, не жалейте, все равно скоро весна, в лесу всего полно, понавырастет. Гостей зовите, соседи, родню, всех угощайте, ничего не жалейте не объедят, сами же тоже есть будете. На дудках играйте, кто с подручной, на колотушках, можно в присядку, у кого ноги в порядке. На себя одежу хорошую наденьте, расфуфырьтесь, в волоса тоже повтыкайте, чего не попадя. Может, кому — Помыться охота, так я велю баню открыть в дневное время. Пожалуйста, заходи, мойса но только дрова с собой приносите, а то на вас не напасёсся. — Интересно будет, вот увидите, каблуков. Бенедикт перебелил указ четырежды, отдал Оленьке берёсту, чтобы... Буквицу покрасивее изукрасила, плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело серьезное, или, как выразил шакал, судьбоносное, и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться? Весна на носу! Весна! Кто ж ее не любит? Самый захудалый паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется. Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоте до да шелухе, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись. Уши нога от грязи как все равно валенок, хоть сам любуйся, хоть соседям показывай. Уши бородата вся гнездами пошла до да колтунами, хоть мышей приглашай. Уж и глазоньки-то чешуей поросли. Хоть пальцами раскрывай, да придерживай, а не то захлопнутся. А придет весна, выползит такой путру по весне-то на двор, по нужде или как, и потянет вдруг ветром сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый и у калитки твоей остановился, а сам с подарками...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 И уж птица-бледуница ему на волосье нагадила, а он стоит безгрешный, первым ветром омытой, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят, и на перебой работают кап-кап-кап-кап. Трень-трень. Стоит, покуда сосед, алисослуживец не окликнет, мимо идучий. Чего торчишь, Эдуард? Альчем подавился